Глава одиннадцатая — Ну, давай же, давай. Мне нужна опора для ног. Помоги же мне, Лиган. — Я помогаю, помогаю. Эльф уперся ладонью в подошву дворфового сапога и толкнул его вперед. — Да что ты делаешь? Не нужно меня толкать. — А что тогда? Мне надо самому во что-то упереться. — Хорошо, давай попробуем иначе. Лиган подполз ближе, так, чтобы нога Веспора упиралась ему в плечо. — Так лучше... «Значительно лучше, дружище, Лиган, значительно!» Поднатужившись, Веспер, отвалив в сторону камень, закрывавший вход из лаза, вытолкнул вещевой мешок, щит, секиру и сам выбрался на волю. Кряхтя поднялся на ноги, после долгого ползания на карачках спина и колени не разгибались, да так и замер с разинутым ртом. Веспер, выглянув из лаза, шепотом позвал эльф. «Что с тобой?» Дварф стоял точно зачарованный, не в силах слова вымолвить. Наверное, попроси его, он бы сейчас даже замычать не мог. Сахуаген не солгал. Мокрый тесный лаз вывел путников прямиком в сокровищницу Дуэргаров. В просторной пещере с высоким сводчатым потолком царил полумрак. Слабый, чуть голубоватый свет испускали колонии плесневых грибков, точно ковер, покрывавший стены и часть потолка. В этом призрачном свете сам воздух пещеры, казалось, звенел из-за наполняющего его золотого сияния. Повсюду стояли мешки и сундуки, набитые не иначе, как несметными сокровищами. Но и того золота в монетах, слитках и ювелирных изделиях, что было просто свалено грудами посреди пещеры, было довольно, чтобы свести с ума даже самого здравомыслящего из дворфов. Да, дворфы любят золото, особенно это касается дворфов ювелиров. Точно так же любят они платину, серебро, алмазы, рубины, изумруды и прочие драгоценные камни. В этом нет ничего ужасного, потому что интерес к драгоценным металлам и минералам у дворфов по большей части чисто профессиональный. Хотя, конечно, и среди дворфов можно встретить алчного скупердяя, для которого блеск золота – желание всего на свете. Но Веспер Голдхейм был не из таковых. Совершенно. Определенно нет. Он просто залюбовался призрачным золотым сиянием. С кем не случается. Лиган все верно понял и не стал тревожить Веспора. Как только из лаза выбралась Ариэла и свет ее магического жезла залил пещеру, волшебство исчезло. Золото стало просто золотом, а камни — камнями, хотя и блестящими. — Похоже, мы попали по назначению, — сказал, поднимаясь на ноги Терваль. — Я так понимаю, нам все тут нужно перебрать? Лиган поглядел по сторонам и покачал головой. — Это займет какое-то время. — Дверь. Терваль взглядом указал на тяжелую дубовую дверь, обшитую кованными железными полосами. Дверь заперта? А кто проверял? удивленно посмотрел на него Бэспар. Терваль подошел к двери и осторожно потянул за ручку. Дверь приоткрылась, и клирик выглянул в щель. По другую сторону двери тянулся длинный коридор, тускло освещенный редкими масляными лампами. Никого. Тервал аккуратно прикрыл дверь, и все же надо ее запереть. Поскольку запоров на двери не было, Терваль и Лиган прижали ее большим сундуком, который они вдвоем едва сдвинули с места, а Риэла положила на дверь заклятие, не особо сильное, но все же способное какое-то время сдерживать натиск извне. «С чего начнем?» Терваль зацепил пригоршню золотых монет из сундука и высыпал их обратно. Золотые круглиши со звоном ударялись друг от друга и, сверкая, раскатывались в разные стороны. С этого края. Веспор указал на сундук, стоявший у дальней стены. Как известно, все самое ценное кладут подальше. Обшарить сокровищницу не так просто, как может показаться. Проблема в том, что все время невольно на что-то отвлекаешься. Красивая, усыпанная рубинами аграфа, Тяжелый перстень с золотой печаткой, необычная монета, искусно ограненный камень, фигурка неведомого существа, зателевая вещица, которой название не сразу подберешь. Все хочется взять в руки и как следует рассмотреть. Обнаружив новенькие доспехи с золотой насечкой, Веспер тут же скинул свою кожаную куртку с металлическими полосами и приоделся, как подобает истинному герою. Вскоре и подходящий шлем нашелся. «Смотрите!» — Лиган поднял высоко вверх руку на указательном пальце, который висела тонкая, как волос, золотая нить. Веспер лишь на секунду прекратил копаться в сундуке с сокровищами, мельком глянул на Лигана, бросил коротко. «Возьми, пригодится!» — и снова зарылся в золоте и каминьях. Лиган с удивлением посмотрел на золотую нить. «Зачем она мне?» «Это золотая тетива!» — ответил, приходя к другому сундуку Веспер. Натянешь на лук — век не порвется, а стрелять будешь дальше и точнее. — Уж очень она тонкая, — с сомнением поджал губы эльф. — Бери, бери, не пожалеешь, — заверил его Веспор. — Слыхал историю про золотые волосы богини? — Нет. Случилось это в страдавние времена. У одного из тогдашних верховных богов была жена, а у той жены — волосы до пояса, сверкающие, как чистое золото. Веспор бросил взгляд на Релу примерявшую золотую брошь с изумрудом. «Совсем как у тебя, должно быть!» Рожеволосая улыбнулась. И вот один шутник, тоже из богов, как-то остриг ее чудесные волосы. Жена, понятное дело, в плач, муж, естественно, в ярость. Поймал он этого шутника и собрался уже было казнить, но тот пообещал, что в два дня будет для его жены новые волосы, лучше прежних. Отпустил верховный бог шутника с тем, чтобы через два дня тот вернулся с новыми волосами, а шутник сразу под землю к дворфам. «Так, мол, и так, — говорит, — выручайте!» — в конце концов столковались. И дворфы из золота выковали для жены верховного бога новые волосы, да такие, что от настоящих не отличишь. Как она их на себя накинула, так они тут же к голове приросли, и стала девица краше прежнего. Вот такая история. Слышал я эту сказку. Широким взмахом руки Терволь смел в сторону груду золотых и серебряных кубков. Только речь в ней идет не о дварфах, а о карликах-цвергах. — А кто такие эти цверги? — спросил Веспер. — Понятия не имею, — пожал плечами клирик. — Сказочные персонажи. Веспер направил на него палец. — Которые живут под землей, так? — Так, — кивнул Терволь. А ежели так, выходят списанные эти сказочные персонажи с дворфов. Довольный собой, Веспор звонко хлопнул в ладоши. Вот так. Выкрутился, усмехнулась Орела. Не стоит бравировать собственным невежеством, парировал дварф. Стоп, поднял руку Терваль. Мы, случайно, не это ищем? Клирик держал в руке небольшой продолговатый сосуд в золотое золотой оправе. Фиал жизни, благоговейно выдохнул дварф. В ту же секунду он оказался возле Кририка и выхватил сосуд из его руки. «Всего и деловто с видом фокусника развел руками Терваль. «Можно и домой собираться?» «Секундочку!» — Веспер повертел сосуд в руках, как следует встряхнув его. «Это не фиал жизни!» «Но выглядит он точно так, как сосуд на рисунке, что ты нам показывал!» «Может быть!» — Веспер еще раз встряхнул сосуд. Но настоящий фиал жизни светится в присутствии драгоценных металлов и камней. Здесь этого добра более чем достаточно. И тем не менее... Дварф продемонстрировал всем присутствующим сосуд, который не думал светиться. Это определенно подделка. Где же тогда настоящий фиал? Надо искать. Если дургары спрятали этот сосуд-сокровищница, значит, они сами не знают, что это подделка. Но мне-то нужен настоящий фиал жизни. «Надо подумать». Клирик наклонил голову и прижал пальцы к вискам. «Нужно как следует все обдумать». «Боюсь, у нас на это нет времени». Ариэла указала на дверь. И в ту же секунду дверь содрогнулась от тяжелого удара. Дургары. «Сколько?» «Много. Очень много. Откуда ты знаешь?» «Знаю». Ариэла подхватила со стола свой мешок. «Уходим быстро!» Снаружи что-то снова ударило в дверь. «Уходим ли, иначе они высадят дверь?» «Вот же незадача!» Веспер сунул поддельный фиал за пазуху и взялся за секиру. В дверь колотили уже без остановки. Ариэла сунулась было в лаз, через который они проникли в сокровищницу, и вдруг взвизгнув, отпрыгнула назад. Из дыры в полу показалась усеянная многочисленными щетинками и усиками голова гигантской сороконожки. «Вот же непруха!» Веспар с размаха отрубил сороконожке голову. Гигантские, похожие на клещи челюсти, клацнули, едва не схватив Дварфа за ногу, а длинное безголовое тело продолжало струиться из дыры. Веспар только успевал отсекать от него части по два-три сегмента. — Я, между прочим, воин, а не лесоруб! — возвестил Дварф, пнув ногой хвостовую часть сороконожки, все еще пытающейся куда-то ползти и судорожно дергающую лапками. Веспор стянул с головы шлем и локтем вытер пот лба, Но не успел он опереться локтем, о рукоять, поставленный на пол секиры, как из дыры в полу, вынырнул огромный скорпион. «Ах ты, зараза!» Веспор едва успел увернуться, отклацнувший у него над головой клешни. Лиган вскинул лук и, выстрелив дважды, пригвоздил клешни скорпиона к полу. Подскочивший к чудовищу Терваль размозжил ему голову булавой, И отлетел к стене, сбитый с ног ударом чудовищного хвоста с ядовитым жалом на конце. «Ой, этих тварей мозгов в голове нет!» Арела выбросила вперед руку с магическим жезлом, и на спине скорпиона вспыхнул огонь. Из дыры в полу высунулась еще одна сороконожка, и хищными челюстями вцепилась скорпиону в хвост. Взмахнув хвостом, скорпион отбросил сороконожку к середине комнаты. А из дыры уже лез другой скорпион, немногим меньше первого. «Да сколько ж вас там!» Веспер перерубил пополам извивающуюся на золоте сырконожку. Дверь продолжала сотрясаться от ударов снаружи, тяжелые петли, на которых она висела, уже заметно качались. Долго она не продержится. Забираться в лаз, кишащий гигантскими скорпионами-сороконожками — самоубийство. Нужно принять бой с дургарами. «Сколько их там?» — Да сколько б ни было! — А может, лучше сдаться? Объясним им, что Фиал поддельный. — Орела, решай, что делать! — Только быстро! Лиган пронзил стрелой Скорпиона, но тот даже не почувствовал этого и кинулся на Терволя. Рыжеволосая кинула взглядом сокровищницу. Сундуки с золотом, золотые кубки, доспехи, картинные рамы — все свалено кучей. Дверь, содрогающаяся от ударов... Дыра, из которой лезут гигантские членистоногие, стены, потолок. Что еще? Пол. В тех местах, где был виден пол, он был выслан большими квадратными плитами черного мрамора. Терваль отбил булавой выпад правой клешни Скорпиона и отпрыгнул в сторону, уходя от удара хвостом. Жало впилась в пол. Могучим ударом булавы клирик переломил Скорпиону хвост. — Веспор! — окликнула двор Фарьела. Ты говорил, что эти подземелья рыли твои родичи? — Точно так, — подтвердил Дварф, не прекращая кромсать отчаянно сопротивляющуюся сорканушку. Что могло быть в этой комнате до того, как дуэргары устроили в ней сокровищницу? — Да все что угодно. А если подумать? — Да откуда мне знать? — Подумай хорошенько. Черный мрамор на полу. Тебе это о чем то говорит? — Только то, что где-то неподалеку имеется залежи мрамора. «Для чего в пещере, вырубленной в камне выстилать пол мраморными плитками?» «Действительно глупо». «Ну так что?» «Думай, Веспар, думай!» — прикрикнул надвар Фолиган. «Да толку-то!» Начал было Веспар и вдруг замер, занесенный над головой секирой. «В самом деле!» — задумчиво произнес он, опустил секиру. «Если пол выслан мраморными плитками, это значит... это значит... ну уже Веспар!» «Это значит, что внизу, под нами, есть какая-то полость, которую требовалось закрыть». «Молодец!» Ариэла чмокнула Дварфа в щеку. «Давайте быстро! Сдвигайте сундуки в сторону!» Веспор и Лиган принялись оттаскивать в сторону сундуки с золотом. Ариэла, ползая на коленях, выстукивала плиты концом жезла. Терваль ударил булавой в высунувшуюся было из дыры сороконожку и привалил сверху камень. «Надолго такой защиты, конечно, не хватит, но на какое-то время о хищных подземных тварях можно было забыть. Есть!» Все замерли в напряженном ожидании, только тяжелые удары продолжали сотрясать дверь. Ариэла стукнула жезлом по плите, в ответ раздался глухой звук. Определенно, под плитой была пустота. Все разом принялись выскребать мусор из тонких швов между идеально подогнанными друг другу плитами. Когда швы удалось очистить, Веспер вставил в один из них тонкое лезвие кинжала и надавил на рукоятку. Плита едва заметно сдвинулась с места. Терваль воткнул в ту же щель еще один кинжал, и плита еще немного приподнялась. Лиган с силой вогнал в щель острие, найденного тут же в сокровищнице копья, и повис на другом конце древка. Плита начала медленно подниматься. Как только между плитой и полом образовалась щель, Терваль сунул в нее другое копье, а Веспор, ухватив край плиты обеими руками, потянул изо всех сил вверх. Плита встала почти вертикально. «Стоп, хватит!» – пикнул Терваль. «Иначе мы ее на место не уложим!» Веспор подтащил окованный медью сундук и подпер ими плиту. Убедившись, что плита стоит надежно, дворф лег на живот и сунул голову в открывшийся проем. «Не глубоко! Шага три!» Дварф сел на край, поболтал ногами и неожиданно для всех прыгнул вниз. «Веспор! Все в порядке!» — голос Дварфа звучал гулко, как из бочки. «Это каменный мешок, полость в скальном массиве». «Из нее можно выбраться?» — спросила Рела. «Здесь есть трещины в стенах. Может быть, через них удастся пролезть?» «Может быть?» «А что ты хотела услышать? Скорее прыгай сюда, дорогая. Здесь за дверкой дивный сад, а?» «Ладно, вниз!» Лиган взял Релу за руку и помог ей спуститься. Затем на пару с они загнали острие копья под днище сундука, удерживающего плиту в вертикальном положении. Дверь, в которую ломились дуэргары, раскачивалась так, что, казалось, вот-вот рухнет. Прежде чем покинуть сокровищницу, клирик и эльф отвалили камень, закрывающий сырой лаз. Оттуда тотчас же поползли скорпионы и сыроконожки. При этом и те, и другие проявили такое усердие, что первые двое застряли в дыре и, не желая уступать, принялись яростно кусать друг друга. «Все, мы свое дело сделали. Дургарам какое-то время будет не до нас. Уходим!» Подбежав к проему, клирик быстро глянул по сторонам, как бы хотел убедиться, что ничего не забыл, и прыгнул вниз. Прыгнувший следом за ним эльф повис на перекинутом через проем копье. Дернув древко на себя... Лиган с копьем в руке полетел вниз, а мраморная плита, соскользнув с сундука, с грохотом упала на прежнее место и, что удивительное, даже не раскололась.